Денни была одним из основателей общества Друзья детей. Единственная цель его заключалась в том, чтобы находить деньги для детей-инвалидов и умственно отсталых детей. И давней мечтой Денни было устроить для таких детей лагерь. Вы с ним не знакомы? спросила миссис Менефи. Под сверлящим взглядом, способным, казалось, вынудить нищего разжать кулак и отдать сто-долларовую купюру, Дэнни отвела глаза и сказала. «Да», и прокашлявшись, добавила. «По крайней мере, слышала о нем». «Коль вы будете там, почему бы вам не позвонить ему?» Кто как не вы сможет убедить его продать подешевле участок для нашего дела. Миссис Менефи отмила и разбила в пух и прах все малоубедительные возражения Дени и взяла с неё слово, что та встретится с мистером Вебстером в Хардуике. Что ж, я его встретила, сказала Дени своему отражению в зеркале. И стала раздеваться. Не могу сказать, что он рвётся продемонстрировать свою щедрость. Логан хотел только брать, но отнюдь не давать. И то, что он хотел взять, Бени невольно содрогнулась, надевая ночную рубашку. Направляясь к кровати, она бросила взгляд на папку, лежащую на столе. Подойдя к столу, вынула рекламные листовки и брошюрки, которые привезла с собой. Со страниц листовок на дне глядели глаза ребятишек, и сердце у неё, как всегда, сжалось. Благотворительная деятельность значила для неё гораздо больше, чем личные проблемы. Если сравнить ее жизнь и те тяготы, которые испытывают эти детишки и их близкие, собственные заботы покажутся мелкими, а поведение — эгоистичным. Выключая свет, Дэнни уже знала, что завтра воспользуется картой, которой ее снабдила картошка, где показано, как добраться до дома Логана. Она обещала поговорить с Логаном об участке для лагеря. Ещё более важным было то, что она взяла на себя некоторые обязательства несколько лет назад. И ничто, даже угрозы Логана, не вынудит её отступить от этих обязательств. Мне впору ненавидеть тебя. сказала картошка, жуя маисовую лепёшку. Денис сидела напротив неё за столом в патио со стеклянной крышей. Тёплый летний ветер шевелил бахрому на зонтике, защищавшем от солнца. Дениза смеялась. Почему? Ты ещё спрашиваешь почему? Посмотри на себя. Ты не потеешь. и театральным шепотом добавила, адресуясь к мужу. «Я подозреваю, что она инопланетянка». «Кто инопланетянка?» За спиной картошки появился Логан. «Дэнни, она не потеет. У нее всегда волосы в полном порядке. А ведь она плавала. Когда я поплаваю, то выхожу из воды растрепанная, как чучело». А она выныривает будто русалка. Логан опустился на колено, чтобы разглядеть под зонтиком Дени. Когда их взгляды встретились, они перестали слышать звуки резвящихся в бассейне, играющих в волейбол, беседующих за столиками гостей. Она выглядит настолько аппетитно, что её хочется съесть. Барбарал Логан. Было видно, как вспыхнуло лицо Дени под широкой соломенной шляпой. Её кожа под халатом, накинутым на бикини, от горячего взгляда Логана запылала и задемилась.